Виллия устала плакать. Сначала она кричала, звала Энрара назад и умоляла его вернуться. Потом поняла, что уже охрипла от криков, сбила руки о металлические прутья и просто устала биться в клетке, как пойманная птица. — Прости меня, морской бог! — прошептала она, сползая на пол. — Я люблю чужака. Закрыв глаза, она просто ждала, потеряв всякий ход времени. Снаружи было тихо. Никто ни разу не прошел мимо, словно о ней просто забыли. Но она ждала, пытаясь придумать себе оправдание. Время тянулось так медленно, что часы казались днями. Но слова так и не находились. Прижимая горячий от боли висок к холодному металлу, она медленно переставала чувствовать. Когда скрипнула дверь, она только смогла устало прикоткрыть веки. Словно сквозь туман она видела, как Энрар зашел в комнату, отпер клетку и шагнул к ней. «Энрар!» — прошептала она, не то все еще умоляя, не то спрашивая. «Молчи!» — глухо отозвался Иштарица, и подхватил ее на руки. Виллия только выдохнула, осторожно прижавшись к плечу мужчины. «Очень осторожно, только чтобы не упасть». Она не смела говорить, не смела спрашивать, только чувствовала, как под пальцами бьется его сердце. «Очень ровно, уверенно, совсем равнодушно!» «Энрар!» — снова тихо шепнула она с ужасом понимая, что мужчина понес ее по лестнице наверх на городскую стену. — Я велел тебе молчать, — напомнил ей мужчина холодно, даже не взглянув на нее. Был он зол или просто не чувствовал уже ничего, осознав, как она поступила с ним. вилия не понимала, но молчать не могла. — Я приму любое твое решение. — Только умоляю, скажи, что с моим отцом, — попросила она. Энрар не ответил. Она спрашивала, а он молчал, только все больше хмурился с каждым ее тихим и двослышным вопросом. — Скоро ты его увидишь, — сказал он, наконец, ставя ее на ноги на стене под порывами прохладного морского ветра. Вилья вздрогнула, обернулась, опасаясь, что ее сейчас просто сбросят вниз, не дав ничего сказать. Но мужчина взял из рук солдата большую трубу с огромными толстыми линзами и подал ей, разворачивая к морю. — Видишь тот фрегат? — спросил Энрар, указывая на парусник, выходящий из залива в море. — Узнаешь его? Виллия узнала корабль Вангура, и сердце ее замерло от ужаса. Она снова обернулась, но мужчина резким жестом развернул ее обратно, не позволяя взглянуть в глаза. — Смотри, — приказал он. У женщины дрожали руки. Она с большим трудом подняла тяжелую трубу к глазу и поразилась тому, насколько мощная она была. Стоило ей найти на морской глади фрегат, как она увидела его палубу, а на ней отца, вцепившегося в бортик. Рядом с ним стоял Керл и что-то говорил, а Элита только кивала, явно не находя слов. — Он мертв, — сообщил Энрард. — Умер от яда, который ему подбросил Штерт через дочь палача. Он хотел сбежать, используя доброе отношение людей к барону. Но теперь все будет, как ты хотела, как он хотел. «Его тело выбросят в океан. Хорошо, что у Вангора именно сегодня уходит корабль, правда?» Вилли обернулась, выронив трубу на камне городской стены. Она смотрела в черные матовые глаза, словно неживые, и в ее иссохших за этот день глазах снова появились слезы, только уже совсем другие, не горькие, а теплые, возвращающие ее к жизни. «Рар!» только и прошептала она, и просто крепко обняла его, Ухнувшись носом в его плечо. Прости меня. Я должна была тебе все рассказать. Прости, я правда люблю тебя. Мне так стыдно за все. Не понимаю, о чем ты там лопочешь, ответил он рар, крепко обнимая ее в ответ и тихо шепча на ухо. Я никому тебя не отдам. Ни людям, ни смерти, ни самому себе в гневе. Аарон, спросила Вилья, сжимая рубашку на плечах мужчины, он остался там? — Нет, он решил остаться с нами, так что он ждет нас внизу, — прошептал Энрар, вздыхая. А Крайт, — почти беззвучно прошептала Вилия, боясь, что их услышат стражники, которые разошлись и держались на почтенном расстоянии от начальника. — Что, если Крайт узнает? — Он догадается, но ничего не докажет, — спокойно ответил Энрар, гладя ее по спине. — Штерт подтвердит мои слова в обмен на быструю смерть без пыток. — А кто ему ее даст? — испуганно спросила Вилли, не пытаясь скрывать, что волнуется за супруга. — Тебя же к нему не подпустят. — Я в отпуске. Смертью займется палач, — отвечал Энрар, постепенно смягчаясь и зарываясь носом в ее темные волосы. — О, морской бог! Как же я была глупа, — простонала Вилли. — Ты простишь меня? Отстранившись, она заглянула мужчине в глаза. Те не были уже дикими, просто темными с лукавым прищером. — Я подумаю, — ответил Энрар, — а ты попробуй заслужить мое прощение. — Так? — робко спросила Виля, и, забывая о свидетелях, стала на носочки, чтобы коснуться губами его губ так нежно, как только могла, чтобы доказать, что действительно любит его. Энрар усмехнулся и отстранился. — Этого будет мало. Слишком мало. Голос его был строг, но губы улыбались, а у глаз появились дразнящие лучики морщин. Складка на лбу совсем разгладилась, но Вилли все равно не удержалась и провела кончиками пальцев по его бровям, задержавшись на переносице, словно она не верила глазам. — Все, — боркнул Энрар, убирая ее руку от своего лица, — пошли. Он взял ее за руку и повел вниз. Арон действительно нашелся. Он сидел на какой-то бочке и показывал постовому солдату язык. Тот явно хотел бы отвесить ему под затыльник, но не решался оставить пост зная, что начальник рядом. Заслуженный шлепух по уху достался мальчонке от Энрара. «Признавайся, участвовал во всем этом?» спросил Энрар, строго глядя на мальчика, потиравшего вместо удара. «Учти, скажешь «да» выпарю». Энрар хотел вмешаться в виле, но он ее только отстранил, не позволяя ничего сказать. «Да», — заявил Арон с вызовом. «И поэтому тебя заперли в трюме?» с усмешкой спросил Энрар. Мальчик обиженно насупился, поджал губы, а потом отвернулся, скрестив руки на груди. Обещайте мне сейчас оба, строго заговорила штарец, что если у вас будут проблемы, вы будете приходить с ними ко мне, даже если это проблема, я сам. Ясно? Мальчик посмотрел на него и кивнул, понимая, что это разумно. Виле же, удивленно распахнула губы, чувствуя себя еще больше виноватой. Вы моя семья. — А в Эштаре свою семью защищают до последней капли крови. — Я, может, не идеальный и вообще солдатишка, — как сказал ваш отец. — Но я буду за вас сражаться, если будет нужно. Ясно? Виллия кивнула, удивляясь той силе, которую увидела в темных глазах мужчины, и той мудрости, на которую он был способен, несмотря на всю свою простоту. — Все. А теперь ведите меня к вашему старому дому, — вдруг заявил Энрах. — Посмотрю, хоть как живет знать. Вилли и Арон переглянулись. — Энрар, — снова прошептала Вилли, — мы не были богаты. — Просто ведите, — отозвался мужчина, уставая от сложных объяснений. Дети барона больше не перечили. Просто провели его к большому каменному дому на окраине недалеко от ворот. Дом был старый, и это было слишком заметно, потому и штарец невольно покачал головой и перрон шагнул внутрь. — Это похоже на каменный сарай, — признался он, осмотревшись. Я не уважал бы себя, если бы моя семья жила здесь. — Но это наш дом, — прошептала Вилли. — Я люблю его, но я совсем не вправе простить тебя о чем-то, особенно теперь. Штарец схмыкнул, коснулся ее подбородка, чтобы заглянуть в глаза и спросил. — Любишь этот дом? Уверена? — Люблю, — тихо прошептала Вилли. — А меня любишь? — Люблю, — ответила она одними губами прикрывая глаза, чтобы принять нежный поцелуй от человека, которого чуть не предала. Они стояли в центре старой, потрепанной временем, разбоем в гостиной и целовались, забыв про Арона, который с усмешкой тихо вышел и сел на крылечко, представляя, каким хорошим он будет дядей.